Саванна платила богам кровавую дань за то, что смело оставаться Саванной. В кузовах вздымались горы сайгачьих туш. А побоище длилось. Врезаясь на машинах в гущу загнанных, уже выбивающихся из сил сайгаков, отстрельщики валили животных направо и налево, еще больше нагнетая панику и отчаяние. Страх достиг таких, Апокалиптических размеров, что волчица Акбаре, оглохший от выстрелов, казалось, что весь мир оглох и онемел, что везде воцарился хаос, и само солнце, беззвучно пылающее над головой, тоже гонимо вместе с ними в этой бешеной облаве, что оно тоже мечется и ищет спасения» и что даже вертолеты вдруг онемели, и уже без грохота и свиста беззвучно кружатся над уходящей в бездну степью, подобно гигантским безмолвным коршунам. А отстрельщики-автоматчики беззвучно полили с колена, с бортов уазиков, и беззвучно мчались, взлетая над землей машины, беззвучно неслись обезумевшие сайгаки, и беззвучно валились под прошивающими их пулями, обливаясь кровью. И в этом апокалиптическом безмолвии волчице Акбаре явилось лицо человека. Явилось так близко и так страшно, с такой четкостью, что она ужаснулась и чуть не попала под колеса. Уазик жемчался бок о бок рядом а тот человек сидел впереди, высунувшись по пояс из машины. Он был в стеклянных, защитных от ветра наглазниках, с истинно багровым и схлестанным ветром лицом. У черного рта он держал микрофон и, привскакивая с места, что-то орал на всю степь, но слов его не было слышно. Должно быть, он командовал облавой. И если бы в тот момент волчица могла услышать шумы и голоса, и если бы она понимала человеческую речь, то услышала бы, что он кричал по рации. «Стреляйте по краям! Бейте по краям! Не стреляйте в середину! Потопчут, чтоб вас!» Боялся, что туши убитых сайгаков будут истоптаны бегущим следом по голове. И тут человек с микрофоном заметил вдруг, что рядом, чуть не бок обок с машины, среди спасающихся бегством антилоп, скачет волк, а за ним еще несколько волков. Он дернулся, что-то заорал хрипло и злорадно, бросил микрофон и выхватил винтовку, перекидывая ее на руку и одновременно перезаряжая. Акбара ничего не могла поделать. Она не понимала, что человек в стеклянных наглазниках целится в нее, а если бы и понимала, все равно ничего не смогла бы предпринять. Скованная облавой, она не могла ни увильнуть, ни остановиться, а человек все целился, и это спасло Акбару. Что-то резко ударило под ноги, волчица перекувырнулась, Но тут же вскочила, чтобы не быть растоптанной, и в следующее мгновение увидела, как высоко взлетел в воздух, подстреленный на бегу ее большеголовый, самый крупный из ее первенцев, как он, обливаясь кровью, медленно падал вниз, медленно перекидываясь на бок, вытягивался, с уча лапами, возможно, исторгнул крик боли, возможно, предсмертный вопль но она ничего не слышала, а человек в стеклянных наглазниках торжествующе потрясал винтовкой над головой, и в следующее мгновение Акбара уже перескочила через бездыханное тело большеголового, и тут вновь ворвались в ее сознание звуки реального мира — голоса, шум облавы, несмолкающий грохот выстрелов, пронзительные гудки автомашин, крики и вопли людей, хрип, агонизирующих антилоп — Гул вертолетов над головой. Многие сайгаки падали с ног и оставались лежать, били копытами, не в силах двигаться, задыхались от удушья и разрыва сердца. Их прирезали на месте подборщики туш, на наотмашь полоснув по горлу и, раскачав за ноги судорожно дергающихся, полуживых кидали в кузова грузовиков.